Постилка с жадностью отпила глоток, и глаза пристыла загорелись. Губы скривились в злобной улыбке. Когда постилка допила стакан, пристыла налила ей еще. Бэннер раскачивалась в такт поезду. Качание расслабляло, его непрестанность убаюкивала. В вагоне становилось все темнее. Турку тускло горело несколько хитроумно расположенных ламп. Она взглянула на мужчину, сидевшего рядом и смотревшего в окно. Словно почувствовав её взгляд, он повернулся к ней. На скрытом тенью лице билели брови, из-под них сверкали неправдоподобно голубые глаза. Они долго глядели друг на друга. Больна знала, что каждая мысль написана у неё на лице. Смятение из-за Прошло в её матери известие о том, что у неё был родившийся мёртвым брат или сестра, унизительное обращение Грейди, всё вихрем смешалось в её душе. Этот водоворот засасывал её. Но взглянув на Джейка, она согрелась в лучах любви к нему. Она будет думать только о нём, забудет про всё остальное, будет упиваться тем, как этот мужчина наполняет её сердце.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 Ну чёрт возьми, люди из покон веков вслуются в поездах, и мир не перевернулся. Он взглянул через проход. Там Ли и Мека сидели рядом и играли в карты. Сейчас они откинули головы на сидений и закрыли лица шляпами. Они спали. Джейк обвил рукой плечи Бэнор и притянул к себе. Наклонил голову и коснулся её губ. Нанеслились поцелуем.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 Когда проснёшься, будем уже дома. Он положил её голову в ямку между подбородком и ключицей, вытянул ноги, насколько позволяло расстояние между сиденьями, и прижал её к себе. Слово дом теперь наполнилось для Беннер новым смыслом, и она уютно прикольнулась в объятиях Джейка. Впервые за много дней она не чувствовала холода и отчуждённости.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 Дождь всё ещё лил. Джейк легонько подтолкнул Беннер, чтобы разбудить её, нежно поцеловал в висок и прошептал: "Мы прибыли в Ларсон". Не понимая век, она заёрзвала, потянулась, зевнула, потом открыла глаза и улыбнулась. Джейк улыбнулся в ответ и замыкнул руки. По другую сторону прохода зашевелились Ли и Мика. Последние пассажиры собирали вещи, готовясь к прибытию на станцию. Банер села прямо и расправила безнадёжный, смятый костюм. Она волновалась и, чтобы скрыть это, придумывала, чем занять руки. Ей хотелось приглядеться к Джейку, понять, как он будет себя вести после того, как несколько часов держал её мирно спящую в объятиях. Но времени для размышлений не было. Нужно было приследить за выгрузкой скота, забрать повозку и ехать домой. Дождливая погода усложняла дело. Микко спустился по высоким ступеням на разгрузочную платформу и подвёл иток. Дождь, конечно, нужен, но уж больно неудачное время он выбрал, чтобы лить как из ведра. Джейк огляделся. Косая пелена дождя начиналась сразу за краем навеса, застилала горизонт. Он-то морщился, причмокнул губами. Я всё равно не собирался гнать коров на ранчо сегодня, а в такой ливень и подавно. Он прикусил нижнюю губу. Ребята ждали его указаний. Либи без остановки зевал и вертелся головой в стороны в сторону, у него затекла шея. Он то и дело моргал. Джек повернулся к Беннер. Ти де уже удовал умаслить хозяина платной конюшни. Как ты думаешь, разрешит он нам на денёк оставить стадо в одном из каралей, а потом мы вернёмся и отгоним его на ранчо? Бэнролувну улыбнул свой рот, обрадовавшись, что он спросил её о том, что в её силах. Думаю, я смогу его уговорить. Джейт подмигнул ей и два слышно прогромотал: "Ну, девка. Хорошо. Ву, ву, обратился он к сонным юношам. "Гляди веселей. Мы присмотрим за вымбрской скота, а Беннер пока сходит в платную конюшню. Надеюсь, несмотря на дождь, всё будет в порядке". Беннер смотрел его презрительным взглядом. "Спроси их", она повернулась, ловко соскочила с платформы и скрылась под дождём. "Что такое?", обернулся Джейк к Мики. "Она всегда заставляла нас играть с ней под дождём. У неё кожа как утиная спина". власть не ускатывается. На лице Джейка мелькнула нежная улыбка. Он успел согнать её, пока она не превратилась в чересчур уж влюблённую, которую наверняка бы заметили ребята. Пошли. Перед тем, как они позаботились о лошадях, оседлали их перед тем, как вывести из поезда. Потом договорились со станционным смотрителем, чтобы в близости не окажется случайных пассажиров. Это могло бы привести к несчастному случаю. и откинули в боковую стенку вагона для скота. Получился скат. Его край с негромким всплеском плюхнулся в грязь. "Давно идёт дождь", крикнул Джейк железнодорожнику. Горыфорские коровы начали спускаться по скату. Со вчерашнего дня дождь давно нужен, но чёрт возьми, не такой же ливень. Железнодорожник выплюнул в лужу струю табачной жижи и направился обратно под навес. Он не балюбливал рогатый скот и охотно предоставил работать с ним ковбоям, которые в этом разбирались. Ли и Мига пылали от усердия. Они свистели, кричали, метались туда и сюда на лошадях. "Спокойнее, спокойнее", приговаривал Джейк, пытаясь перекричать шум дождя и мычание коров. "Вы всех тут распугаете". «Нам ни к чему, чтобы они пустились в бегство по Мэйн-стрит». Они прибыли в платную конюшню и обнаружили, что все в полном порядке. Джейк с ребятами без происшествий загнали Герри Фордок в приготовленный для них загон. У хозяина конюшни хватило предусмотрительности выделить отдельный загон для быка. Беннер с благодарностью вернула одолженного Мериного. — Не хочешь переночевать в городе? — заботливо спросил Джейк. Хоть Бэннер и не хвасталась, что играет под дождем, она вымокла и запачкалась, и ее зубы стучали. — Нет, я хочу домой. Джейк секунду поразмыслил. Дождь потоками стекал по платью Бэннер. Она явно промокла до костей, а у него вода хлюпала даже в сапогах. — Давай оставим повозку. — Давай. Приедем за ней, когда подсохнет. Дороги раскисли, и вряд ли она проедет. — Вам еще нужен Мерин? — спросил хозяин конюшни. — Нет, спасибо. — Бэннер отправится вместе со мной, — ответил Джейк. — Мы бы с удовольствием взяли одеяло, если вы сможете его одолжить. Через несколько минут компания уже покидала Ларсон. Выглядела она плачевно. Мика и Ли уныло съежились в седлах, погрузившись в воспоминания о поездке и жалея, что она кончилась. Дождевая вода строилась с полей их шляп и заливала за воротник. Бэннер пристроилась в седле перед Джейком, завернувшись в одолжное одеяло. Его руки надежно держали ее, но даже тепло его тело не могло унять дрожь, пробиравшую ее до костей. Ей было холодно и очень плохо. В другое время она была бы счастлива, что едет с Джейком на одной лошади, что он её обнимает и бережно склонил к ней голову. Но сейчас у неё не было сил радоваться. Добравшись до моста, что разделял Излучину и Ранчо Беннер, всадники остановились. "Куда поедем?" спросил Джейк. "В Излучину или к тебе?" Мысль о сухой теплой постели в спальне на втором этаже, где прошло безмятежное детство, была соблазнительной. Но Бэннер устала до да нельзя. Родители наверняка заставят рассказывать о поездке во всех подробностях, а в нее не было сил. Кроме того, она соскучилась по своему маленькому уютному домику. «Я хочу домой». Джейку не было нужды спрашивать, что Бэннер называет домом. Он на мгновение взглянул ей в глаза и все понял. «Бэннер хочет ехать через реку», — крикнул он Ли и Микки. «Расскажите всем, что с ней все в порядке и что поездка прошла успешно. Если завтра будет так же Лить, предупредите Джима, Пита и Рэнди, чтобы не выходили на работу. По-моему, мы все заслужили выходной, особенно Бэннер». «Осторожнее на мосту, Джейк!» — предупредил Мика. «Река поднялась...» Джейк это уже заметил. От моста до поверхности бурной вспененной реки оставался от силы метр другой. «Мы поедем медленно. Отправляйтесь домой и не забудьте сказать, что с нами все хорошо, чтобы Лос и Лидия не беспокоились». Он глядел ребятам вслед, пока они не скрылись из виду. Потом крепче обнял Бэннер и повёл упирающегося бурана через мост. Жеребец ступал осторожно. Джейк крепко держал поводье. Даже в темноте Бэннер различала внизу буруны и водовороты. Она крепче прильнула к Джейку, согреться бы, обсохнуть поскорее. Ей было плохо, но она не могла с точностью указать, что у неё болит. Когда она доберётся до дома, ей станет лучше, без всякого сомнения. Наконец-то они достигли другого берега, и Джейк облегчённо вздохнул. Утро, если погода наладится, надо починить мост. Ему с работниками давно пора заняться мостом, даже если для этого придётся оставить стадо в Ларсени ещё на один день. Маленький домик на поляне казался заброшенным. Он храбро противостоял натиску дождя. Беннер подумала, что нет на свете места прекраснее. Джейк спешился первым, снял её с коня и пронёс несколько шагов до дома. Беннер достала ключи из редекюля, пристёгнутого к запястью, и отперла дверь. Чуть не падая, вовалились во внутрь. Джейк нашарил на ближайшем столе лампу и зажёг её. Я насудил на полу По дороге к камину за ним тянулся цепочка грязных лужиц. Ничего страшного. Пожалуйста, разведи огонь, попросил Эбенер. У нас есть сухие дрова. Джек заглянул в ящик полно. Наверное, Джим позаботился. Пойди переоденься, а я к тому времени разведу хороший огонь. Сидя на корточках у каминной решётки, он улыбнулся ей через плечо. От его улыбки Беннер почти согрелась. почти, но не совсем. Она вошла в спальню, нащупав в темноте лампу и спички. Руки дрожали так, что едва сумела чиркнуть спичкой. Если согреться и обсохнуть, эта изматывающая дрожь пройдёт. Она это знала. Голова прояснится, предметы перед глазами не будут расплываться, и в животе перестанет крутить. Бэнор стянул мокрое платье и аккуратно повесил его на стул сушиться. Натянула через голову ночную рубашку и укутала ею посиневшие, покрытые гусиной кожей руки. Запахнула тёплый зимний халат, натянула поорочку лок, единственным достоинством которых было то, что они согрели охченевшие ноги. Не схватила ли она лихорадку? Может быть, поэтому и так знобит? Ведь стоит лето, даже под ливнем она бы так не замёрзла. Мысль о еде вызвала отвращение. В животе явно было неладно, Беннер редко тошнило, поэтому неприятный симптом её тревожил. Она вернулась в гостиную и увидела, что Джейкс, держа в слово, оранжево-жёлтые языки пламени лизали дрова в камине. Он переворачивал их железной клещейгой, чтобы лучше продувались. Услышав шаги, он обернулся. Иди к огню. Дриг взял Бенр за руку и подвёл к камину. Не лихорадка ли у неё, подумал он. Глаза ней, естественно, блестят будто стеклянные. Он растёр ей руки выше локтей. Ну как? Лучше. Бенр вздохнула и осторожно прислонилась к Джейку, но поняла, что он ещё мокрый. Ты тоже переоденься. Уже иду. У неё упало сердце. Она не могла представить, что он возвратится в конюшню. Дочь как занавес разделял дом и конюшню. Он будет так далеко. Ей было плохо. Ей хотелось, чтобы он обнял её, гладил по голове, шептал, что скоро ей станет лучше. Так делали родители, когда она в детстве изредка болела. Но Беннер не могла попросить Джейка об этом. Он подумает, что Это женская ловка или что она ведёт себя как ребёнок, напуганный дождём. Надеюсь, с тобой всё будет в порядке, спросил он. Я заварю чашку чая и возьму с собой в постель. Неплохая мысль. Что тебе нужно, так это хорошенько выспаться. Джей кончиком пальца погладил Бэннер по щеке. День выдался нелёгкий. Да, ты прав. Мне нужно поспать. Если бы она доблюсь, я буду неподалёку. Джейк ласково подслал Беннер в щёку и вышел. Порыв ветра с дождём налетел на него, заливая порог. Беннер долго смотрела на лужицу невидимыми глазами, хотя дверь за Джейком давно закрылась. Судорога скрутила живот, и она поняла, что уже в нескольких мгновений старик неподвижен. Заставляя себя ходить, Беннер вынесла лампу на кухню. и налила в чайник воды. Не было силы растопить плиту, поэтому она поставила чайник обратно в камин и села поближе к огню. С каждой минуты ей становилось все хуже. Кольки в животе наступали с регулярными интервалами. Ее тошнило, но она железным усилием в воле сдерживала рвоту. Ее то бросало в дрожь, несмотря на теплый халат, то прошибал пот, И она дёрнула за ворот и в безумных попытках его сбросить чайник начал закипать и тут постучал Джейк Беннер дверь открылась и захлопнулась она взглянула на него с низкой табуретки у отчика сконёшне что-то не ладно а я до сегодняшней ночи не знал что такое голос у Беннера был хриплый Гройша протекает. Уголок рта Джека приподнялся в кривую смешки. «Мы с Бураном не поделили единственное сухое стойло. Он победил. Ты не против, если я лягу здесь?» Джек кивком указал на кушетку. «Мне будет лучше, если ты останешься со мной». Произнося эти слова, Беннер всей душой надеялась, что так оно и будет. «Хуже стать уже не может». «Ты уже попила чаю?» Джейк бросил на пол сухую одежду и постельные принадлежности. «Как раз собираюсь. Чайник уже кипит». Из груда белья он вытащил бутылку виски. «Я к нему кое-что добавлю. Это тебя согреет. Сиди на месте». «Сейчас схожу на кухню, переоденусь и заварю чай». Он отнес на кухню дымящийся чайник и сухие вещи. «Я к нему кое-что добавлю. Это тебя согреет. Сиди на месте». Как только он скрылся из виду, Бэннер, схватившись за живот, согнулась пополам. У нее и раньше случались колики, но не такие сильные, как сейчас. Но к тому времени, как переодетый Джейк вернулся, неся две чашки ароматного чая, самая жестокая боль прошла. От чая подымался пар. Джейк протянул Бэннер чашку, подогнул по-индейски ноги и сел. Установив чашку на ноге, он протянул руку за бутылкой, Откупорил её и наклонил над чашкой. Это только в медицинских целях, сама понимаешь. Он налил бэннер чуть-чуть, и она насупилась. Ма- мне всю жизнь потихоньку давала виски. Каждый раз, когда я кашляла, Джейк усмеивался и подлил виски себе в чай. Нам она тоже наливала. Кукурузный спирт, что гнали в на холмах Теннесси. Он передернулся и скривчил рожу. Однажды Люк схватил круб. Ему так понравилось виски, что он начал его просить. Тогда Майя поняла, что он поправляется. Он улыбнулся приятным воспоминанием и встряхнул головой. Мир для Беннера сжался и состоял теперь из одного Джейка. Свет камины позолотил его волосы, тени плясали по лицу. Они подчёркивали острые, как бритва, очертания скул упрямой изгиб челюсти. Тени залегли на впалых щеках, оттеняя их худобу. Он улыбался, расслабившись, и рассказывал о брате, которого любил. Если бы ей не было так худо, этот миг стал бы самым драгоценным в её жизни. Тихий мерцаний окружал их, как тёплый кокон. Кругом хлыстал дождь, отгораживая их от остального мира. «Проклятие! Она слишком больна, чтобы этим наслаждаться!» Она злилась на неведомую хворобу и клялась усилием воле прогнать ее. Беннер отпила приправленный в виске чай, надеясь, что горячий пунш уймет тошноту и колики в животе. Джейк подбросил в огонь еще полено. Он застегнул рубашку лишь до половины и не заправил ее в брюки. На ногах его были только носки. Ему было хорошо и уютно. Он явно не торопился предоставить Беннер самой себе и лечь спать. Теперь тебе лучше. Он лёгся на бок перед камином и вытянулся, опершись на локоть. Рубашка распахнулась, обнажив грудь и шею, от вида которых перехватывало дыхание. Да, мне хорошо, совгла Беннер. Ей хотелось прилечь рядом с ним, грудь к груди, живот к животу, бедро к бедру. Было бы чудесно с ним так лежать, соприкасаясь губами, пока страсть не одолеет их, и тогда он перевернет ее на спину и ляжет сверху. По телу пробежала теплая волна, не имевшая отношения к лихорадке. Если у нее хватит бесстыдства лечь рядом с ним, прогонит ли он ее на этот раз? Но едва Беннер подумала об этом, как к горлу подступил жгучий кислый комок. она дрожащими руками поставила чашку на каменный очаг ей хватало только чтобы её вырвало прямо перед Джейком какого позора она не перенесёт я и так хотела спать а после виски совсем с ног падаю пойду-ка я лучше лягу Джейк сел на его лице были написаны замешательство и обида конечно Беннер Но спокойной ночи Ей удалось подняться и добраться до двери в спальню, не подав виду, как ей хода. На дверях она обернулась. Он одним глотком допил чай и опять потянулся за бутылкой. С сожалению, вздохнув, Беннер вошла в спальню и закрыла за собой дверь. В комнате было сыро, просто не лепли к телу, но Беннер заползла в постель и свернулась клубком под одеялом. Постепенно она согрелась, Зубы перестали стучать, но ноги выпрямить не удавалось. Приходилось бережно лелеять живот между коленями и грудью. Мысли путались. Она решила, что у неё, наверно, лихорадка, может быть, грипп. Её тошнило, но она опять сдержала рвоту. Она то теряла сознание, то приходила в себя. Спала, но постоянно ощущала ноющую боль во всём теле и частые мучительные схватки в животе. Просыпаясь после мучительных сновидений, она обнаруживала, что боль терзает ее наяву. Стонала в подушку, моля о забвении. Дождь все лил. Долгая ночь перешла в раннее утро, заврежив бледный призрачный рассвет, снаружи все оставалось серым, лишь чуть посветлело. Бэннер во сне схватилась за живот и резко вскрикнула. Проснулась, понимая, что у нее нелегкое недомогание, которое пройдет, если хорошенько выспаться. Задыхаясь от усилий, приподнялась, свесив голову с кровати. Тело было покрыто потом, но она дрожала от холода. Уши горели огнём, в них гудели удары сердца. Беннер. Она не ответила, и дверь спальни распахнулась. На пороге стоял Джейк, на нём были только брюки. Беннер, увидев зеленоватую бледность её лица и застывшее оцепенение в глазах, Джек вбежал в комнату, присел около постели и обнял ладонями её голову. Что случилось? Ты заболела? Уйди, с трудом произнесла она. Меня сейчас... Джек и Двой успел вытащить из-под кровати фарфоровый ночной горшок. Баммер вырвала. Спазмом скручивало тело, словно её как тряпку месили гигантские кулаки. Джек знал, Как рвало ковоев после трёхдневного запоя, но никогда не сталкивался с такой жуткой болью. Никогда не видел он и такой мерзости, какую изверг её живот. Исчерпавшись, Бэннер в изнеможении откинулся на подушки. Джейк закрыл горшок крышкой, сел на край постели и сжал её руки. Они были холодными, влажными и безжизненными. Лицо побелело как простыня. Он убрал волосы с её влажных бледных щёк. Проклятые виски. Джейк выругался, кляня себя, надо было предвидеть, что я не под силу выпить и напёрстка. Беннер открыла глаза и посмотрела на него. Попыталась покачать головой. Это не виски. Мне и до того было плохо. Страх кинжалом пронзил его, когда Беннер, когда ты почувствовала, что больна. Сразу после Она остановилась, чтобы переждать приступ мучительной боли и закончила задыхаясь. Когда мы приехали в Ларсон, почему-то мне ничего не сказала. Ты так мучилась всю ночь? Почему ты меня не позвала? Нет. Не слушай, не говори. Чем я могу помочь сейчас? Ты что-нибудь хочешь? Джейк в отчаянии сжимал её руки, пытаясь вдохнуть в них жизнь. побудь со мной Бэнор попыталась пожать ему руку, но у неё не хватило сил. Она боялась, что умрёт, и с ней никого не будет. Последними остатками разума она понимала, что бредит, но не могла совладать с паникой, которая охватывала её при мысли, что она умрёт в одиночестве. Побуду, милый, побуду. Меня осюды дикой лошади не вытащишь. Много часов Джейк ухаживал за ней, держал её голову, когда её рвало, выносил ночной горшок после каждого приступа тошноты, обтирал покрытое бусинами потом лицо прохладной салфеткой, говорил с ней нежно и успокаивающе. Он клял свою беспомощность, непогоду, клял себе за то, что из-за дождя дал работникам выходной. Ливень хлестал всё так же яростно. Никто в такой день не рискнул бы переправиться через реку. Джейк Никогда не чувствовал себя столь беспомощным. Беннер корчится в муках, а он может только стоять и смотреть, не в силах облегчить её страданий. Часы текли, и стало ясно одно. У него не хватит опыта вылечить Беннер. Болезнь угрожает её жизни. Нужно идти за помощью. Беннер Приняв решение, Джейк опустился на колени возле постели и взял её за руку. Она с трудом открыла глаза. Он сказал: "Милая, я поеду за помощью". Её поблескшие глаза ожегли, в них мелькнул страх. "Нет", она вцепилась в его рубашку. "Не покидай меня перед смертью". "Ты не умрёшь", твёрдо заверил он. Хотел бы он сам в это верить. "Я найду врача и привезу его к тебе". Не покидай меня, Джейк. Джейк, ты обещал. Не уходи. Не позволяй себе расчувствоваться. Джейк оторвал пальцы Беннер от рубашки и вышел. Потом побежал к конюшне, чтобы оседлать Бурана. Слёзы выступили у него на глазах, в ушах звенели умоляющие крики. Джейк убеждал себя, что надо вернуться, остаться с Беннер, и в то же время понимал, что этого делать нельзя, она недолго пробудет одна. Он доберется до излучины и расскажет родным, что она заболела. Кто-нибудь побудет с ней, пока он съездит в Ларсен за врачом. Дорога раскисла под ливнем и была едва различима, но Джейк добрался до реки, как на крыльях. Пропади ты пропадом. Он швырнул уничтожающее проклятие небесам, не интересуясь, слышит ли его Бог. На том месте, где был мост, бурлили потоки и листые воды». От моста остались лишь участки опор на каждом берегу настил унесло. У обломленных торцов брёвен кипели водовороты. Разшатанный мост под напором течения развалился на части. Разворачивая буран о городу, Джейк прикинул, что ему делать. Можно часами разъезжать вдоль бурной реки и не найти переправы. Так что в излучине пока ничего не узнают о болезни Беннер. Важнее всего сейчас найти врача и привести к ней. В городе все дома спрятались от непогоды за ставнями. Большая часть магазинов и лавочек были закрыты. Улицы стали похожи на озёра. Почмейстер поднял национальный флаг и флаг штата, но они намокли и прилипли к флагштокам. Джейк спешил к почте. В общем, мистерс, увлечением читал детективный роман о сыщиках агентства Пинкертона, идущих в следу шайки грабителей поездов, а поэтому недовольно сверкнул глазами на вошедшего Джейка. Мне срочно нужен врач. Вы не похожи на больного. Не мне, моей жене, которую вы хотите. А сколько их у вас? Двое. Старый дог хьюит и помоложе по имени Энглтон. Энглтон. Его нет, уехал из города на неделю. Отправился в Арканзас навестить родственников жены. Где живёт другой? спросил Джейк, удивляясь про себя, долго ли ему удастся сдерживать злость и не взорваться. Почмейстер объяснил Джейку, как пройти к дому доктора. Едва Джейк ушёл, Почмейстер неодобрительно посмотрел на заляпанный грязью пол и снова уткнулся в роман. Дом доктора был окружён забором из белого штакетника. На окнах висели тонкие кисеиные занавески. Джейк перекинул поводье бурана через кон весь и подбежал к двери. Постучав, он снял шляпу и стряхнул с неё воду. На нём был непромокаемый плащ, поэтому он вымок не очень сильно. Дверь открыла пышная матронная с серыми стальными волосами и похожей на подушку грудью. Доктор Хьюит дома. Женщина подозрительно оглядела незнакомца. "Я Мессис Хьюит. Чем могу служить?" "Мне нужен доктор", Джейк терял терпение. "Он обедает. Клиника откроется в 3 часа. Дело неотложное". Мессис Хьюит покрутила губами и носом одновременно. выказывая недовольство грубым вторжением в семейную трапезу. Джейк пронзил её её устрашающим взглядом голубых глаз, и она решила, что лучше с ним не спорить. Минутку. Она закрыла дверь перед его носом, когда дверь открылась, на пороге стоял мужчина, не уступавший размерами жене, и вытирал рот клечатой салфеткой. Он Хмуро посмотрел на Джейка, с первого взгляда приняв его за бандита, который явился позвать его вытащить пулю из раненого нопарника. По крайней мере, так описала посетителя жена. И доктор Хьюит решил, что первое впечатление её, как всегда, не обмануло. Миссис Хьюит передала, что у вас неотложное дело. У молодой женщины рвота. Она извергает такую вонючую гадость, какой я в жизни не видел. Жалуется на боли в животе и тошноту. Она больна, вы ей нужны. Я осмотрю её сегодня же, как только вы сможете привести её. Доктор попытался закрыть дверь, но Джек упёрся рукой в белёную створку. Я не говорил, что вы ей нужны сегодня, вы нужны ей сейчас. Но не могу же я бросить обед. Мне плевать, что вы там не можете бросить Зарал Джейк. Вы поедете со мной немедленно. Послушайте. Нельзя же вот так заявиться и требовать вы знаете Коулманов. Доктор беззвучно зашлёпал губами. Роса Коулмана, да, конечно. Речь идёт об их дочери. Если с ней что-нибудь случится, вы увидите перед собой не только мой пистолет, но и пистолет её отца. А теперь собирайте, что вам там нужно, в чёрный чемоданчик и поехали. Для убедительности Джейк вытащил пистолет. Живей. Услышав крик, в прихожую вышла миссис Хьюит. От страха она привалилась к стене, прижав руки к горлу. "Что же это? Что же это?" без конца повторяла она. Всё в порядке, дорогая, уверил жену мистер Хьюитс с спокойствием, которого он вовсе не ощущал. Уронив салфетку, он начал натягивать пальто и шляпу. Этот э, э, джентльмен друг мистера Ковулумена, он очень расстроен, но я при первой же возможности поговорю с мистером Ковулуменом о его грубости. Доктор яростно взглянул на Джейка, которому было безразлично, что тут думает о его манерах. Он видел перед собой только смертельно бледное лицо Бэннер, слышал только её мольбы не оставлять её умирать в одиночестве. У вас есть лошадь. Коляска в конюшне за домом. Пошли. Убедившись, что доктор идёт перед ним, Джейк вложил пистолет в кобуру и шагнул под ливень. Он прошёл в конюшню, помог запрячь лошадь, поскакал впереди коляски по грязным улицам. Доктор правил очень осторожно. Его благоразумие было достойно похвалы, но в душе у Джейка все кричало от нетерпения. Каждая минута провяло мучение Беннер. Казалось, прошли века, прежде чем он завел Бурана в конюшню и втащил сопротивляющегося доктора в дом. В доме было тихо. Слишком тихо. Джейк ворвался в спальню, содрогаясь при мысли о том, что может там увидеть Беннер. Беннер без сознания лежала под одеялом, но он разглядел, как подымается и опускается ее грудь, и чуть не заплакал от оплегчения. Он втолкнул доктора в комнату. С медлительностью, сводящей с ума, доктор Хьюитт снял плащ и аккуратно свернул его на стуле. Водрузил на нос очки и начал развертывать простыни и одеяло. Джейк наклонился ближе, но врач строго посмотрел на него через плечо. Я не могу осматривать молодую даму в вашем присутствии. Если бы доктор не был так нужен Беннер Джейк кулаком стёр бы ханжеское выражение с его лица. Поэтому он только смерил доктора выразительным взглядом и вышел из комнаты. Он расхаживал по кухне, молясь и ругаясь про себя, чтобы чем-нибудь занять руки, развёл огонь в плите. Может быть, Беннер захочет чаю, может быть Может быть, может быть, предчувствия одно другого страшнее метались в его мозгу. Наконец доктор вышел из спальни, протирая очки огромным белым платком. Он печально качал головой и глядел на ботинки. Что с ней? Чем она больна? нетерпеливо спросил Джейк. Доктору, казалось, ничего не интересовало, кроме собственных очков. перитонит. По-вашему, брюшная лихорадка. Джейк глубоко вздохнул и поднял глаза к потолку. Аппендикс, я так и думал. Мне очень жаль, молодой человек, произнёс доктор, умиротворяюще кладя руку Джейку на плечо. Жаль вас, жаль Беннер, жаль её родители. Но я ничего не могу сделать, чтобы облегчить её страдания, пока пока всё не кончится. Джейк, не мигая, смотрел на врача. Как это не ничего не можете сделать? Именно так, как я сказал. Я насколько смогу, облегчу её страдания, но что вынесёте? Я пытаюсь объяснить идиот. Вы его вырежете. Послушайте, молодой человек. Я не позволю разговаривать со мной таким тоном. Доктор даже надменно выпрямившись во весь рост, казался рядом с Джейком карликом. Мне кажется, вы не представляете, с какими трудностями сопряжена подобная операция. Да ка объясните. Нет смысла. Я не буду делать операцию, твёрдо заявил он. Почему? Доктор объяснил. Кожа на скулах Джейка натянулась. Вы самодовольный болван и ханжа. Я привёз вас сюда, чтобы вы сделали всё, что можно, чтобы спасти её, и вы это сделаете. «Я сторонник школы, считающей, что некоторые части тела не должны подвергаться вмешательству, а именно грудь, мозг и живот». Педантичная тирада не произвела впечатлений на Джейка. Он схватил доктора за лацканы и рывком приподнял, так что его ноги повисли в паре сантиметров от пола, а лицо оказалось на уровне лица Джейка. «И откуда вы только взялись?» такие ископаемые давно смеяны потеряли право на существование. Джейк прижал доктора к стене, вытащил пистолет и помахал им перед его носом. Медленно и неуверенно взвёл курок. У доктора над бровями выступил пот. А теперь вы войдёте туда, разрежете Беннер Коулман и вытащите её аппендикс или умрёте. Уяснили? «Вы и ответите за это перед мистером Коулманом!» — брызгал слюной доктор. «Будь рос здесь, он бы сделал то же самое. Ну что, размазать ваши мозги по стенке или не надо?» «Хорошо, я это сделаю!» Джейк отступил назад и так резко выпустил доктора, что его очки съехали набок и скатились по лицу и груди. Он поймал их у самых колен. Впервые в жизни его так потрепали... Он выдрузил очки обратно на нос и обиженно отдёрнул жилет. Я даже не знаю, взял ли я с собой эфир. Наш главный враг воспаление. Нужно установить асептический барьер между раной и кишащими микробами воздухом. Карболовая кислота у меня в чемодане. Бинты тоже есть. Вынесите это, пожалуйста. торопливо проговорил доктор. Он хотел умертворить этого варвара. Его взгляд был острее, чем любой из хирургических инструментов. Когда Джейк исчез в комнате, доктор прикинул, не лучше ли ему выбежить из дома и забраться в коляску. Но он также понимал, что не сможет обогнать верхового и боялся гнева Джейка, который обрушится на него, если тот его поймает при попытке к бегству. Но операции доктор Хьюит боялся ещё больше. Он не был сведущ в современной медицине и в достижениях хирургической практики. Ему хватало и того, что он держал за руки рожениц, зашивал порезы на пальцах, прописывал пилюли от поноса. Джордж Хьюит не утруждал себя знакомством с новшествами вроде асептики. Он жил в дикой стране, далеко от священных чертогов медицинской науки. Он мог очень быстро вырезать пулю, если она не задела жизненно важных органов, почти с такой же лёгкостью ампутировал конечности, но внутренности человеческого тела приводили его в трепет. Когда всё было готово, он взглянул на безукоризненно белую кожу Бэнар Коулман, на её лицо, облитое холодным потом, Потом поднял глаза на человека, который настоял, что будет присутствовать при операции. Хьюит согласился. Ему понадобится помощник, чтобы смачивать эфиром салфетку и прижимать к носу больной, если та начнет приходить в себя. «Я не несу ответственности за то, что произойдет в результате операции», — заявил он, выказывая больше бравада, чем ощущал на самом деле. — Да. Если аппендикс уже прорвался, она скорее всего умрёт, несмотря на все мои усилия. Я хочу, чтобы вы это поняли. Джек не шелохнулся. А я хочу, чтобы вы поняли вот что. Если она умрёт, вы, уважаемый, тоже умрёте. На вашем месте я бы постарался, чтобы она осталась жива. Этот человек Хулиган и нечестивец, — с уверенностью подумал доктор Хьюитт, — но он понимал, что ковбой не шутит, а потому, собрав все свое невеликое профессиональное мастерство, опустил острый, как бритва, скальпель на гладкий участок кожи, окруженный пропитанными карболкой салфетками, справа от пупка Беннер. Сердце Джейка едва не остановилось, когда он увидел, как нож прорезал ткань, прочертив сочащуюся кровью красную линию. Правильно ли он поступает? Да. Что ему остаётся? Без операции Беннер умрёт. Она могла умереть и в последствия операции. Но он должен был попытаться её спасти. Она не может умереть. Не может. Он не даст. Бог не позволит. Неуклюжие пальцы доктора Хьюита раздвинули края разреза. Впервые за много лет Джейк молился от всей души. Хьюит закрепил повязку, опустил ночную рубашку Беннер и накрыл её одеялом. Только после этого Он решился поднять глаза на Джейка. Тот со страхом смотрел на больную. У неё плохой цвет лица, обеспокоенно заметил Джейк. Её тело перенесло шок, который я, если помните лично, и профессионально считал ненужным. Доктор благодарил бога, что девушка не умерла под его ножом. Хотя он сильно сомневался, что она доживёт до утра. К счастью, аппендикс ещё не прорвался, хотя и был близок к этому. Он считал такие случаи безнадёжными и полагал, что более милосердным было бы позволить пациенту умереть, а не мучить его операцией. Постарайтесь сбить лихорадку, обтирайте её холодной губкой время от времени. Смочите повязку карболовой кислотой. Если будут боли, давайте лауданум. Доктор собрал вещи, покидав их в чемодан как попало, хотя обычно складывал всё очень аккуратно. Ему хотелось убраться во Всаяси, пока девушка не умерла, ощутиться подальше от этого бандита, пока он не вознамерился отомстить за то, над чем лично он хюит не властен. Некоторые ни частицы не хотят оставить Богу богова, позволить ему вершить жизнь и смерть без людского вмешательства. Так или иначе, но доктору не терпелось поскорее уехать, и он перебросился с Джейком всего лишь парой слов. Он не знал, о чём думал Росс Коулман, оставляя дочь на попечение хулигана. Но ведь была ещё и скандально провалившаяся свадьба. Неужели девчонка совсем неуправляема? Он едва дождался, пока доедет домой, так ему хотелось поделиться с миссис Хьюит последними новостями о жизни Беннер Коулман. Он, конечно, возьмёт с неё клятву, что она сохранит всё в тайне. Какие истории нельзя повторять городским сплетницам, иначе следы приведут обратно к нему. Не стоит ссориться с Коуллменами, хотя их дочь бодит подозрительную компанию, и вообще её поведение далеко не безупречно. Он надеялся, что жена разогреет к его приходу цеплят и яблоки в тесте. Проклятый дождь льёт как из ведра. Джек передвинул высокий стул со спинкой из перекладин к кровати Беннер. Поставил локти на колени, Цепил руки у подбородка. Его взгляд не отрывался от ее лица. Ее дыхание было таким легким и неглубоким, что едва шевелило простыни, покрывавшие грудь. Это пугало. Он не знал, тревожится ли из-за того, что Беннер не приходит в себя, или радоваться, что она проспит в самый болезненный период. Ее веки то и дело вздрагивали, Словно ей снились плохие сны. Она лежала неподвижно, тихая, обмякшая. Джейк встал со стула, отгоняя мысли о смерти, положил мозолистую руку на лоб Беннер и сказал себе, что он определённо прохладнее, чем в прошлый раз, когда ушёл доктор. Он ничего не заметил. Его волновала лишь одно жизнь Беннер. В углу спальни валялась куча окровавленных простыней. По его настоянию они сменили их после операции. От их вида засосало под ложечкой. Это кровь Бэннер. Джейк сгреб простыни, пронес по темному дому и выбросил в заднюю дверь. Он постирает их потом. Затем он натянул дождевик и шляпу и вышел в конюшню проведать незаслуженно забытого бурана. Пока они были в фортуэрте, других лошадей перегнали в излучину, и жеребец остался в конюшне один. — Привет, дружище! — «Думаешь, я тебя забыл?» Джейк снял с коня тяжелое седло, почистил и насыпал щедрую меру овса. Здесь, в тихой конюшне, где слышался лишь задушевный шум дождя, стекающего с крыши, вся тяжесть положения обрушилась на Джейка, как приливная волна. Он видел, что эта волна на горизонте, что она приближается, грозит затопить курицу. Но он не хотел о ней знать. Теперь она его поглотила. Беннер может умереть. Джейк вцепился в гриву бурана и прижался лбом к крепкому конскому боку. Нет, нет, простонал он. Она не может, она не умрёт, как Люк, как Па. Тяжёлые слёзы катились по его щекам. Он не потеряет Беннер, у него в жизни ничего не останется. И не потому, что он любил её ребёнком, не потому, что она дочь его близких друзей. Он не хотел её терять, потому что начал различать свет, озаряющий его жизнь. Господи, он столько раз её ранил, намеренно причинял боль, обижал, говорил себе, что это делает для её же блага. Теперь приходилось признать истинную причину. Данор для него слишком много значила. Двадцать лет назад он запретил себе привязываться к кому бы то ни было. Сначала любишь, потом теряешь. Лучше совсем не любить. Любить Лидию все эти годы было легко, потому что любовь была тайной и ничего от него не требовала. И Лидия для него все равно потеряна. Но любить Беннер... Любит ли он Беннер? Не знаю, шипнул он Бурану. Джед знал только, что готов перевернуть небо и землю, лишь бы снова увидеть её лицо оживлённым и весёлым, или сердитым и надменным, или пылающим от страсти. Пусть оно будет какое угодно, только не застывшее в смерти. Он выбежал из конюшни и помчался в дом, перепрыгивая через лужи и шлёпая по грязи. Не глядя, повесил шляпу и дождевик на вешалку у задней двери. Стянул сапоги и небрежно бросил их на пол. В одних носках прошёл по комнате. Спальня была такой же, какой он её оставил, похожей на погребальный склеп. Он подошёл к кровати и опустился на колени. Ты не умрёшь, Беннер. Не покинешь меня. Ты мне нужна. Без тебя мне жить не хочется. Ты меня не оставишь, я тебя не отпущу. Жарко шептал он, прижимая к губам ее руку. Единственным ответом ему был слабый стон, но для Джейка он прозвучал музыкой. Джейк вскочил на ноги, смеясь и плача от облегчения. Он не хотел, чтобы Беннер просыпался в такой мрачной и тягостной обстановке. Он в неистовстве носился по дому и зажигал лампы. Когда она проснется, все вокруг будет живым и веселым. Ангел смерти не посмеет пробраться в дом, где горят все огни. Джейк понимал, что рассуждает как безумец, но не хотел рисковать. Он развёл огонь в камине и подбросил дров в кухонную плиту, разогрел себе банку фасоли и не снимал чайник с огня на случай, если бамбер чего-нибудь захочет, когда очнётся. Бурный взрыв деятельности истощил его силы. Он сидел с Беннер, пока глаза не начали слепаться, потом пошел в гостиную, стянул одежду, лег на диван и завернулся в одеяло. Уснул он почти мгновенно. А ей было жарко, очень жарко. Что-то давило на нее, прижимало к постели, рот словно набили ватой, откуда-то изнутри сходила пульсирующая боль. Но определить её источник было невозможно. Она приказала глазам открыться. Свет был слишком резкий. Он ударил по глазам, словно они открылись впервые в жизни. Очень ярко, очень больно. Постепенно глаза привыкли к свету. Взгляд проплыл к окнам. Веннер увидел, что в стекле отражается спальня. Нарожу было темно. И до сих пор шёл дождь. Она попыталась сориентироваться и уловить последние воспоминания, но обрывочные мысли разбредались. Комната разбухла, потом съёжилась. Из ноздрей кровати то подъезжала к кончику носа, то терялась в далике. От этих пируэтов её затошнило. И она застонала сквозь полу раскрытые губы, чтобы отогнать наваждение. Когда же Беннер попыталась сесть, живот пронзила ужасная боль. И она с тихим тревожным скриком упала на постель. Беннер. В дверях стоял заерошенный Джейк. Он широко раскинул руки, упираясь в косяки. Она бредит, наверняка бредит. Он был обнажен. Он бросился к ней, упал на колени около кровати и схватил её за руку. Его глаза безостановочно сновали по её лицу. Как ты себя чувствуешь? Она испуганно смотрела на него. Не знаю. Мне не по себе. Что со мной случилось? Себе сделали операцию. Несмотря на яркий свет, её зрачки расширились. Операцию Ты хочешь сказать, меня срезали? Чейк?